Глава 27. Тарактирная чаепития. Вот когда Платон осознал, что значит аниметь. Он смотрел на замершую в дверях соседнего номера девушку и не знал, что сказать. Самым интересным было то, что во время долгого пути из столицы он постоянно вспоминал о графине Чернышовой, а когда наконец-то её встретил, замер стал бом. Слов не было. Вера тоже его узнала. Взгляд её заметался, щёки вспыхнули. Она отступила в глубину комнаты и потянула за собой дверь. Это привело Горчакова в чувство. Он медленно вперёд и успел перехватить створку, прежде чем та захлопнулась. Вера Александровна, погодите минутку, у меня для вас есть письмо. Оно от вашей сестры. Платон выпалил первое, что пришло в голову. Это помогло. Дверь приоткрылась, и в щели вновь появились пылающие верины щёки. Губы её подрагивали, но она гордо вскинула голову и осведомилась. Разве вы знакомы с моей сестрой? Кстати, с которой у меня их две. Я имел честь быть представленным Надежде Александровне. Перед отъездом из столицы я посетил Качубеев, а ваша сестра и бабушка тоже были там. У нас получился очень хороший разговор, а я и не знал, что мы с вами теперь соседи. Мария Григорьевна сообщила мне, что подарила вам солиту. А когда дамы узнали, что я собираюсь в Полесье, то попросили захватить письмо для вас. Похоже, речь получилась убедительной. Вера полностью открыла дверь, мгновение помедлила, решала пригласить ли его войти, но потом сама шагнула в коридор. Очень любезно с вашей стороны захватить для меня весточку из дома, заметила она. В её голосе вновь зазвучали привычные интонации светской дамы. Стало жаль. Смущённая и растерянная Вера Чернышова нравилась Платону гораздо больше, чем прекрасная графиня из дома на Мойке. Конверт лежит в саквояже. Разрешите мне его достать. Подождите минутку. Да, конечно, я побуду здесь. Платон зашёл в свой номер и, не разбирая, вывалил содержимое сокваяжа на кровать. Кожаный мешок с документами, где хранилось драгоценное письмо, лежал на самом дне и сейчас выпал последним. Платон развязал шнурок и достал маленький конверт с ярко-алой сургучной печатью. На нём чётким почерком без единой помарки были выведены титул и имя адресата. Надин Чернышева оказалась умной и деловитой, в чем князь успел убедиться лично, но своими повадками сильно напоминала боевой таран. «Ну и сестрицы! И как с ними только обращаться? В просаг бы не попасть!» — успел подумать Платон. Он вернулся в полутемный коридор. Вера по-прежнему ждала у своей двери. Она уже взяла себя в руки, лицо ее сделалось невозмутимо спокойным, а взгляд фиалковых глаз холодновато любезным. Она протянула руку за письмом. Нашли? Благодарю. Да, вот оно. Только, пожалуйста, не уходите. Ваши бабушка и сестра сказали, что я могу обратиться к вам с просьбой, поспешил заявить Платон. Он замолчал, ожидая ответа. Его собеседница застыла, похоже, испугалась подвоха. Но потом откликнулась. Слушаю вас. Дело в том, что в Хвостовичах меня ждут сёстры. Они должны были приехать туда ещё 2 недели назад. Я отправил их в имение вместе с гувернанткой, понадеялся, что мадам Буньеч не откажется присмотреть за ними до моего приезда. Но при встрече ваша бабушка сообщила, что наша общая соседка скончалась. Вот мне и пришлось срочно выехать в поместье. чтобы устроить девочек самому. Вы разрешите привезти их в Солиту и представить вам? — Конечно, привозите, — согласилась Вера. — Мы пробудем здесь два-три дня и вернемся в имение. Я буду рада видеть ваших сестер. — Только сестер, — отметил Платон. Стараясь не выдать досады, он уточнил. — Вы здесь с родными? — Вы здесь с родными? Я приехала со справником нашего уезда и своей помощницей. Родных у меня здесь нет. Подтверждая её слова, в конце коридора показались высокая девушка с чайным подносом в руках и несущий самовар мужчина в мундире. Кавалер едва доставал спутнице до уха. Вот и они, сообщила Вера. Приходите к нам на чай, я вас познакомлю. Благодарю, только и успел сказать Горчаков. как его собеседница исчезла в своём номере. Колоритная парочка с любопытством оглядела князя и прошествовала вслед за Верой, а Платону пришлось идти к себе. Подождав для приличия четверть часа, Платон постучал в соседнюю дверь. Ему открыл давишний офицер. Только теперь он уже был без самовара. "Проходите, ваша светлость", пригласил офицер и улыбнулся. Получилось это у него забавно. Коса на один бок. Но зато темноглазое лицо сразу стало молодым и приятным. Меня зовут Пётр Петрович Щеглов. Я капитан-исправник нашего уезда, представился офицер, а потом обернулся к дамам. Её сиятельство вы знаете, а это Марфа Васильевна Сорина. Высокая девушка с короткими каштановыми кудрями, поднялась из-за стола и сделала что-то вроде киксына. А графиня Вера просто кивнула, указав Платону на свободный стол. Горчаков пожал руку капитану, поклонился Сориной и сел. Вы надолго к себе в имение? спросила Вера и подала Платону чашку с чаем. Нет, мне нужно вернуться в столицу. У меня там осталось незаконченное дело, дипломатично ответил он. Он надеялся, что его поймут правильно. Платон не ошибся. Молодая графиня запнулась, но обсуждать при посторонних их общую беду не захотела и заговорила о другом. Вы сказали, что сейчас в Хвостовичах живут ваши сёстры? Да, они погодки. Сёстры очень похожи друг на друга, только цвет волос и глаз у них разный. Полина рыжая с зелёными глазами, а Вероника Голубоглазая брюнетка. Как вы? Вера явно смутилась, и Горчаков сообразил, что не следовало так подчёркивать своё явное внимание к её внешности. Пытаясь сгладить неловкость, он заговорил о сёстрах. Их отец был вторым мужем моей матери. Девушки не так давно потеряли сразу обоих родителей, и теперь их опекуном стал я. В моих ближайших планах отставка и переезд в Хвостовичи. Это замечательно, воскликнул Щеглов. Пока хозяева и менее не вернутся в уезд, до военного благосостояния здесь всё равно не достичь. Почему? У меня в имении отличный управляющий. Да будь ваш управляющий от семи пядей во лбу. Нашему уезду от этого ни жарко, ни холодно, потому что доход с имения вы забираете в столицу. А если вы сами станете здесь жить, Вы и денежки будете вкладывать на месте. Так же будут делать и остальные. Жизнь в усадьбах оживится. Праздники станут устраивать, в гости друг к другу ездить. Вот и воспрянет наше общество. — На это и возразить нечего, — улыбнулся Платон. — Вы совершенно правы. — Петр Петрович за наш уезд всею душою радеет, — опустив глаза, сказала Сорина. Да, это точно подмечено, поддержала её молодая графиня. Капитан Щеглов истинный патриот нашего уезда. Ну, вы уж слишком сильно меня хвалите, отмахнулся исправник. Платону капитан очень нравился. Щеглов казался основательным, по-настоящему надёжным и при этом молниеносно соображал. Вот и сейчас он сразу же нашёл предлог, чтобы отвлечь разговор от собственной персоны. «А когда коронация, ваша светлость, не скажете?» Платон и сам хотел бы это знать, но, увы. Так что ответил, как есть. Теперь этого никто не знает. Когда я по дороге сюда останавливался в Москве, пришло известие, что по пути из Таганрога в столицу скончалась императрица Елизавета Алексеевна. Она умерла в Белеве. Уже объявили траур. «Да что вы говорите! Какая жалость!» расстроился Щеглов. В армии её очень уважали, знали, как она вдовым и сиротам помогает, чистый ангел. Осмелев, разговорилась и Марфа. А правду говорят, что покойная государыня была очень красивой, поинтересовалась она. Горчаков подтвердил, но Марфе этого показалось мало. Она подробно расспросила гостей и о новой императрице Александре Фёдоровне, и о её детях. Выслушав, мечтательно вздохнула. Как хорошо четверо деток. Не зная, что на это можно ответить, Платон улыбнулся. Но в разговор вмешался Щеглов. Ваша светлость, так это получается, что ваши сёстры сейчас одни в имении? Я так понял, что они ещё не взрослые. Полене 16, Вероника на год моложе. К сожалению, у нас очень маленькая семья, мне некого было с ними отправить. Я очень надеялся на мадам Бунич. Ну, что поделать? Хотя её очень жаль. Светлой душой была женщина. Но вы не беспокойтесь, пока вас не будет, я стану наведываться в имение, следить за порядком. Спасибо, обрадовался Горчаков. Вы меня очень обязате. Надеюсь, что мы завтра закончим все дела, и я сразу же к вам заеду. Вы так уверены? тихо спросила Вера. Платон заметил на её лице тень недовольства. Он не знал, чем оно вызвано, ведь сама графиня участия в разговоре не принимала, а остальные не сказали ничего такого, что хоть как-то её касалось. Я уверен, что Горбунов купит партию. Да и дальнейшие поставки его заинтересуют, заявил Щеглов. Он помолчишески подмигнул о задаченному гостю и пояснил: Наши дамы привезли на ярмарку соль, а местные перекупщики им обструкцию устроили. Так Вера Александровна придумала договориться с их соперником. Я уже с ним повидался, всё, как её сиятельство велело, ему пересказал, и тот клюнул. Я восхищён судареня. Ваша бабушка говорила мне, что вы сами ведёте дела в имении. но она не упоминала, что в нем есть и соливарня, — обратился к Вере Платон. — У нас шахта, — выпалила Марфа. Вера Александровна сама придумала, как соль измельчать без выпаривания. Теперь можно хоть каждую неделю обозы в город отправлять. — Можно, конечно, — с явным раздражением заметила Вера. — Только нужно, чтобы товар покупали. — Так уже почти договорились, — удивился Щеглов. — Дело сладится лишь тогда, когда я отправлю деньги матери, а раньше — это только разговоры. — Значит, Чернышев не пощадил и своих родных, — понял Платон. — Этого следовало ожидать. С него — полк. А с них что? Титул или имущество? Или и то, и другое? Да, Александр Иванович — противник беспощадный. Исправник засобирался. — Да. Ну, спасибо хозяикам за хлеб, соль, сказал он, поднимаясь, и напомнил: Да мы буду ждать вас внизу в 8. Успеете? Успеем, подтвердила Марфа, а потом вопросительно глянула на Веру. Да, конечно, мы будем готовы, согласилась графиня. Платону оставалось лишь попрощаться. Он вернулся в свой номер. Вещи на его кровати так и валялись с бесформенной грудой. Не разбирая, он засунул их обратно в саквояж, разделся и лёг. Эта неожиданная встреча выбила Платона из колеи. Он так готовился к свиданию с Верой, подбирал слова, собирался объясняться за прошлое, но этого даже не потребовалось. Молодая графиня держалась с ним ровно и дружелюбно. Наверное, она уже и сама знала о причинах, по которым он отказался помогать её матери, и простила его также как её бабушка в Петербурге. Тогда у Качубеев графиня Румянцева сама подошла к Платону. Вы уж извините меня, голубчик, за ту выходку. Сами понимаете, горе у нас. Всё это от отчаяние. Теперь-то я знаю, что никому навстречу не идут. А тогда не знала, сказала она. Вы, наверное, приезжали, чтобы объяснить нам это. Да, я надеялся уберечь софью Алексеевну от напрасных унижений она и так через них бы прошла мать ведь вздохнула графиня а у вас что кроме брата никого нет платон рассказал ей о сёстрах и о том как отправил их в хвостовичи когда же Румянцева сообщила ему что салита теперь принадлежит Вере и молодая графиня уже уехала в имение платон тут же вызвался передать ей весточку Предложение приняли с благодарностью. На следующее утро он заехал в дом на набережной Мойки и из рук прекрасной Надин получил послание для её сестры. Красавица обворожительно улыбнулась и тут же с чёткостью штабного генерала изложила, что Горчаков должен не только передать письмо, но и внимательно присмотреться, не терпит ли графиня Вера какой-нибудь нужды, а потом, вернувшись в столицу, Конфиденциально доложить всё на один, не беспокоя её бабушку. Лёжа без сна, Платон гадал, какой же впечатление он произвёл на Веру. Всю дорогу до Смоленска он бесконечно возвращался к одной и той же мысли. Раз ему нужно жениться, то лучшей невесты, чем связанная с ним общей бедой графиня Чернышова, не найти. И эта перспектива казалась ему ужасно заманчивой. Платон подозревал, что в нём заговорила кровь, ведь Вера так походила на его мать. Считать, что причиной его интереса к этой девушке стало уязвлённое самолюбие, он просто отказывался. Как ни крути, но всё сходится на Вере Чернышовой, наконец-то признал он. Наверное, это судьба. Решив не навязываться пока своей суженой, а встретиться с ней уже в имении, Платон наконец задремал. Через 3 часа он проснулся и сразу же велел закладывать лошадей. Выходя из номера, Горчаков думал только об одном: как бы хоть одним глазком посмотреть на спящую за соседней дверью девушку. Вера слышала, как хлопнула соседняя дверь, как застучали, а потом стихли у лестницы каблуки коваливских сапог. Горчаков уехал в своё имение. И ей наконец-то стало поспокойнее. Она так и не смогла разобраться в мешанине своих чувств. Совсем недавно всё в её душе было чисто и правильно. Она любила Джона, и рас тот оказался для неё недоступен, собиралась посвятить свою жизнь матери и сёстрам. Встреча с пресловутым кавалергардом всё запутала. Почему её так задел вчерашний разговор? Она в нём даже не участвовала, говорили другие. Почему и не хотела, чтобы Щеглов посвящал князю в её дела. Вера не только не стыдилась своей деловой хватки, наоборот, раньше она ею гордилась. Почему же вчера ей так хотелось вырвать капитану болтливый язык? Да и Марфа отличилась. Зачем было рассказывать первому встречному о шахте? Вера зажмурилась, но это не помогло. Только серая предрассветная дымка крутилась под веками, и на этом дымчатом фоне проступила вчерашняя сцена. Красивое лицо Марфы, обращённое к Горчакову. От злости захотелось плакать. Дочка управляющего из Полесского захолустья вела себя точно так же, как пустоголовые московские барышни. По крайней мере, охотничью стойку на богатого холостяка она делала не чуть не хуже. Разочарование оказалось ужасным. Вера так и не смогла с ним смириться. А больше всего её оскорбляло, что Марфа откровенно заигрывала с новым знакомым, будто и не она только что умирала по Щеглову. На горизонте появился другой, и верная любовь кончилась. Правда, князь был моложе, красивее и богаче, чем исправник, но Марфа могла бы хоть для приличия не менять так быстро своих пристрастий. Вере стало до тошноты противно. Хотя какое ей дело до всего этого? Пусть Марфа творит все, что захочет. В конце концов, та не связана со щегловым ни словом, ни обещанием. Может, он никогда и не посмотрит на дочку управляющего, а так и будет хранить верность покойной жене. Такое поведение Вера понимала и очень даже ценила. Она сама точно так же относилась к лорду Джону. Пётр Петрович вёл себя искренне и благородно, наконец признала она. А вот Горчаков на фоне капитана и исправника выглядел не слишком достойно. Князь, похоже, не пропускал мимо себя ни одной юбки. Самым обидным было то, что Верия в первый миг показалось, будто бы князь обрадовался их встрече. В его глазах пылал такой огонь, что она даже смутилась и не знала, куда спрятаться от этого неприкрытого восхищения. Но когда Горчаков вернулся к ней с письмом, он уже был невозмутимым. К счастью, она тоже взяла себя в руки и выглядела равнодушно спокойной. Не стоило ей звать князя на чай, нужно было просто забрать письмо. Тогда Горчаков не познакомился бы с Марфой и не узнал бы от исправника так много лишнего. Вспомнилось, какой красивой была вчера дочка управляющего, как шёл ей румянец как светились серо-голубые глаза оставалось признать очевидное марфа красавица умная и работящая девушка она имеет полное право на счастье и раз марфа понравилась горчакову значит нужно пожелать им всего самого хорошего решение было честным только вот душа к нему никак не лежала почему же так горько осознавать что князь потянулся к марфе Неужели из-за того, что у дочки управляющего появилась надежда стать женой, а у хозяйки именее её не было? Но ведь Вере никто не нужен, кроме Джона. Тогда почему она не хочет, чтобы Марфа соединилась с Горчаковым? Поджав колени, Вера уселась на кровати и смахнула навернувшиеся слёзы. Как же всё-таки больно и как ужасно стыдно. Больно, потому что не хотелось отдавать мужчину сопернице, а стыдно за себя. Ведь как ни подбирай слова, объяснение её поведения было простым. Вера ревновала и завидовала. Докатилось до того, что ревнуешь чужого поклонника и завидуешь бедной девушке, не сделавшей тебе ничего, кроме добра, укорила саму себя Вера. Тупой болью под сердцем откликнулась совесть. Это оказалось так унизительно. Рассердившись, Вера заставила себя думать о том, что действительно важно, о своей семье. Она достала из-под подушки письмо сестры и, накинув шаль, подошла к окну. Заря уже окрасила небо первой ярко-алой полосой, и на улице рассвело. Вера развернула лист и в очередной раз пробежала глазами письмо на один. Сестра писала: Дорогая Вэл, всё пока идёт неплохо, если, конечно, такое слово можно применить к нашей жизни. Суда над Бобом ещё не было, и мы от неизвестности все извелись. Мама ждёт коронации в Москве. Надеется, что в этот торжественный момент царская семья не сможет отказать ей в просьбе и разрешит отправиться вслед за сыном. Мы с бабушкой по-прежнему живём в столице. Я начала выезжать, В свете меня принимают без восторга, но вежливо. И этого пока достаточно, чтобы я смогла притворить свою задумку в жизнь. Правда, я пока не знаю, кто из холостяков сможет стать для меня достойным мужем, а для нашей семьи защитой. Надеюсь, что к лету, когда ты вернёшься, я уже выберу свою жертву, а может, и начну охоту. Не только наша семья стала мишенью для любезного дядюшки. Наталья Кирилловна узнала, что с князя Горчакова за лёгкое наказание для его младшего брата Александр Иванович вообще потребовал отдать полк. Так что наш дядюшка действует с размахом. Здесь говорят, что суд над воставшими пройдёт до коронации, и князь Горчаков обещал вернуться к этому времени в столицу. Передай с ним письмо о том, как складываются твои дела. Помни, что в крайнем случае мы сможем забрать у Баруся все наши деньги. Прошу тебя, не жертвай своей жизнью. И если там станет тяжко, немедленно возвращайся домой. Я уже по тебе соскучилась. Целую и жду. Твоя Надин. Вера сложила письмо. На сердце у неё потеплело. Сестра, как и всегда, Искренне верила в свои силы и собственную правоту, заражая этой уверенностью остальных. «Спасибо тебе, умница! Я тоже не стану колебаться, а буду делать то, что должна», прошептала Вера в распахнутую оконную створку. На мгновение ей показалось, что утренний ветерок отнес эти слова на Дин. Вот было бы здорово! Вера умылась из фаянсового кувшина, взяла со столика щётку и принялась расчёсывать волосы. В окно ворвался тёплый весенний ветер, а вместе с ним в комнату вплыл густой аромат черемухи. Медовый запах потянул к окну, и Вера выглянула наружу. Тяжкие переживания оставили её, ушли вместе с чернотой ночи. Она замерла, глядя на край показавшегося из-за туч алого диска. Шаль соскользнула с плеча Веры, а щетка запуталась в ее волосах, но девушка этого не замечала. Она следила за нарисованной природой великолепной картиной, рождением нового дня. Не видела Вера и застывшего у экипажа Горчакова, зато Платон не мог оторвать глаз от молодой графини. Белая кожа ее груди отливала жемчугом, водопад черных кудрей сбегал по плечам. тярея из за рамы окна, а прозрачные лиловатые глаза широко раскрылись, глядя в небо. Вера Чернышова оказалась так уParameteriно хороша, что от неё просто невозможно было отказаться, и оставалось одно завоевать. Платон себе это клятвенно пообещал.